Глава двенадцатая. Вплетенные в узор. Эгвин торопилась вслед за Найниф кайседой, плотно обступившим полонкин престола Амерлин. Девушка была охвачена желанием узнать, что послужило причиной такой суматохи в крепости Фолдара, любопытство даже перевешивало тревогу Заранда. Сейчас его рядом нет, и ничем ему она помочь не в силах. Ее косматая кобыла было как и лошадь Найнев стояла среди лошадей Айседой. Вокруг Айседа и Паланкина образовали стальной заслон стражи, руки на мечах, глаза выискивают что-то. Они являли собой островок относительного спокойствия посреди крепостного двора, где между перепуганных обитателей цитадели по-прежнему бегали шайнарские солдаты. «Эгвин?» Протолкалась в круг следом за Найнев, один пронзительный взгляд стражей, и о них почти забыли. Всем было известно, что эта пара отправляется вместе с Самерлин. В толпе усиленно шептались, и Найнев Сэгвин узнали о прилетевшей, как будто из ниоткуда стреле, и о пока еще не пойманном лучнике. Эгвин встала, как вкопанная, широко распахнув глаза, слишком потрясенная и едва ли понимая, что ее окружают Айседой. Покушение на жизнь Амерлин немыслимо, даже в голове не укладывается. Амерлин сидела в полонкине, занавески раздернутой, запачканный кровью разрез в рукаве, притягивал все взоры, а она смотрела на лорда Агельмара. «Ты или найдешь лучника, или не найдешь лучника, сын мой, так или иначе, но мои дела в Тарвалане столь же не терпят промедления, как и миссия Инктора. Я отбываю сейчас же». «Но, мать», — возражал Агельмар, — «это покушение на вашу жизнь кардинально все меняет. Нам по-прежнему неизвестно, кто и почему послал этого человека». «Еще час, и у меня будут для вас и стрелок, и все ответы!» А Мерлин рассмеялась горьким, совсем невеселым смехом. «Чтобы поймать эту рыбку, сын мой, тебе понадобится наживка похитрее или бредень с ячейками помельче. К тому времени, когда ты схватишь этого человека, будет уже поздно для отъезда». Слишком многие обрадовались бы, увидев меня мертвой, поэтому незачем мне чрезмерно беспокоиться еще об одном. Пошлешь мне весточку о том, что обнаружишь, если вообще хоть что-то обнаружишь. Ее взгляд обижал возвышающиеся над двором башни, крепостные валы, галереи для лучников, где по-прежнему толпился народ, сейчас правда безмолвствующий. Стрела прилетела откуда-то оттуда. Мое мнение, этот стрелок уже сбежал из Фалдара. Но мать! Резким категорическим жестом женщина в полонкине прервала его. Чересчур настаивать на своем, вопреки настроению престола Амерлин, не мог даже лорд Фалдара. Ее взгляд остановился на Эгвин и Найнев. пронзительный взгляд, который, как показалось Эгвин, увидел все в ее душе, все, что она хотела бы сохранить в тайне от всех. Эгвин отступила на шаг, затем спохватилась и присела в реверансе, гадая, правильно ли поступает. Ей никто пока не объяснил требований этикета при встрече с престолом Амерлин. Найнив же стояла с прямой спиной и смотрела в глаза Амерлин. но и она нащупала руку эгвин и крепко сжала ей ладонь как и сама девушка так вот твои двое марейн сказала амерлин марейн слегка кивнула и остальные айседой повернулись и стали разглядывать двух женщин из эмондова луга ээгвин сглотнула Все смотрели на нее так, будто они знали нечто неведомое прочим людям, и никак не определить, что же они действительно знают. Да, в каждой я ощущаю великолепную искру. Но что возгорится от нее, вот в чем вопрос, верно? У Эгвин пересохла во рту. Она вспомнила, как мастер Падвин, плотник в ее деревне. смотрит на свои инструменты амерлин точно таким же взглядом смотрела на них снайнев пила для одного рубанок для иного внезапно амерлин заявила нам давно пора в путь к лошадям лорд агельмар и я в состоянии сказать друг другу что нам нужно и без вас а то глазеете тут, как послушницы в свободный день. К лошадям!» По ее приказу, стражи в рассыпную разбежались к своим лошадям по-прежнему на стороже, и все оседы, кроме Леоне, плавно заскользили к своим. Когда Эгвин и Найнев повернулись, повинуясь распоряжению Амерлин, у плеча лорда Агельмара вырос слуга с серебряным кубком. Агельмар взял кубок, пряча досаду в уголках рта. — С этой чаши из моей руки прими, мать, пожелание доброго пути на этот день и на каждый. Дальнейшего разговора Эгвин не услышала, она влезала в седло Беллы. Пока она похлопала ласково косматую кобылу, пока поправила подол юбки, Поланкин уже двинулся к распахнутым воротам. Лошади его шли без узды или поводьев. Возле паланкина ехала Лионея, уперев жезл в стремя. Эквин и Найнев пристроили лошадей за остальными оседой. Процессию приветствовали рев и крики толп, выстроившихся на городских улицах. Они почти заглушали гром барабанов и многоголосье труб. Колонну возглавили стражи, впереди развивалось знамя с белым пламенем, и еще стражи ехали вокруг, айседая, охраняя их, сдерживая людскую массу. Следом выверенными шеренгами шагали лучники и копейщики, на груди у них знак пламени. Трубачи смолкли, едва колонна вышла из города и повернула на юг, но вслед со стороны города катился приветственный шум. Эгвин то и дело оглядывалась, пока деревья и холмы не скрыли стены и башни Фалдара. Скачущая рядом с девушкой Найниф тряхнула головой. — С Рандом все будет хорошо. С ним лорд Инктор и двадцать воинов. Все равно ничего не поделаешь. Мы обе ничем не поможем ему. Она бросила быстрый взгляд на Морейн, подтянутое белое кобыло, Айседой и Ланов высокий черный жеребец. составляли необычную пару неподалеку от двуречинок. Пока что. Колонна все больше начала забирать к западу, и двигалась она не очень быстро. По Шайнарским холмам даже пехотинцы в полудоспехах не могли ни идти скорым шагом, ни держать долго хороший темп. Тем не менее, отряд продвигался как можно быстрее. Лагерь каждый вечер разбивали поздно, Амерлин разрешала останавливаться лишь, когда последнего света едва хватало, чтобы расставить палатки, уплощенные белые купола, в которых едва можно было выпрямиться во весь рост. Одна палатка на пару асседа из одной айя, и у Амерлин, и у ее хранительницы летописей отдельные шатры. Марей ночевала в одной палатке с двумя сестрами из голубой айя. Солдаты спали на земле в своем собственном биваке. Стражи, завернувшись в плащи возле шатров, отведенных для тех айседой, с которыми они были связаны узами. Палатки красных сестер со стороны выглядели странно одинокими. Стражей подле них не было, в то время как у палаток зеленых царил чуть ли не праздник. Две оседы засиживались допоздна, болтая с четырьмя стражами, которых они привели с собой. Однажды к палатке, которую Эгвин делила с Найнев, подошел Лан и, подозвав мудрую, отошел с ней чуть поодаль. Эгвин всматривалась в ночь мимо откинутого клапана палатки. О чем они говорили, Эгвин не слышала, но под конец разговора Найни взорвалась в гневе, вернулась в палатку, завернулась в одеяло и в корне пресекла любые попытки с ней заговорить. Эгвин показалось, что щеки у Найни мокры, хотя та и прятала лицо под уголком одеяла. Лан еще долго стоял в темноте и смотрел на палатку. Ушел он не скоро. После этого он больше не приходил. Морейн. К двум двуреченкам не подходила, лишь кивком приветствовала, проходя мимо. Похоже, все время она разговаривала с другими оседой, со всеми, кроме красных сестер, отъезжая с ними немного в сторону от колонны. Амерлин Мерлин позволяла несколько раз останавливаться для отдыха, но весьма ненадолго. — Может, у нее на нас и свободной минутки больше нет? — с грустью заключила Эгвин. Морейн была единственной знакомой ей Айседой, вероятно, хотя ей не хотелось этого признавать, единственной, кому она с уверенностью могла доверять. «Она нас нашла, и вот мы на пути в Тарвалан. Теперь у нее и другие дела появились, и ей не до нас». Найниф тихо хмыкнула. «Я поверю, что ей нет до нас дела только, когда она умрет, или мы». Скритничает она, хитрюга эдакая!» К ним в палатку приходили другие, айседой. Той первой ночью после отъезда из Фолдара Эгвин чуть до небес не подпрыгнула. Когда полог откинулся, и в палатку, пригнувшись, шагнула пухлая широколицая айседой с сидеющими волосами и отстраненно рассеянным взглядом темных глаз. Она глянула на лампу, висящую под пологом палатки, и пламя стало чуть больше. Эгвин показалось, будто она что-то почувствовала, ей показалось, будто она что-то увидела вокруг Айседа, Седой, когда пламя стало ярче. Помнится, Морейн говорила, что однажды, когда девушка будет более тренирована, «Эгвин сумеет увидеть», когда другая женщина станет направлять и будет в состоянии указать на женщину, способную направлять, даже если та ничего и не делает. «Я Верин Матвин», — улыбнувшись, сказала женщина, «а вы Эгвин Алвир и Найнев Алмира, из двуречия, что некогда было монетерен, и сильная кровь, да, она поет». Эгвин переглянулась, Найнев, Они поднялись. «Нас зовут к престолу Амерлин?» — спросила Эгвин. Вэрин рассмеялась. На носу у Айседа заметно было чернильное пятнышко. «Ну что ты, нет! У Амерлин есть чем заняться. И дела поважнее, чем две молодые женщины, которые еще даже и не послушницы». Правда, никогда не скажешь о ее планах. У вас обеих значительный потенциал, особенно у тебя, Найнев. Наступит день, она замолчала, задумчиво потерев нос пальцем прямо поверх чернильного пятнышка. Но сегодня не тот день, Эгвин. Я пришла сюда, чтобы дать тебе урок. Боюсь, ты торопишься и ставишь телегу впереди лошади. Встревоженная Эгвин оглянулась на Найнев. «А что я сделала? По-моему, ничего такого». «О, ничего плохого? Нет, не совсем так. Кое-что опасное, возможно, но не неверное». Верин опустилась на парусиновый пол палатки, подобрав под себя ноги. «Садитесь обе, садитесь. У меня шея заболит на вас снизу смотреть». Она поерзала, устраиваясь поудобнее. «Садитесь!» Эгвин уселась, скрестив ноги напротив Айседой, и изо всех сил старалась не смотреть на Найнев. «Незачем выглядеть виноватой, до тех пор, пока не узнаю, виновата ли я. И тогда, наверное, тоже не надо. Что такого я сделала, опасное, но не неверное?» «Ты направляла силу, дитя!» Эгвин Только рот разинула Найне взорвалась. «Это попросту смешно. С какой стати мы едем в Тарвалан, если не за этим?» «Морейн мне, то есть Марейн Седой, мне давала уроки», — выдавила из себя Эгвин. Верин подняла руки, жестом прося тишины, и девушки замолчали. Она могла выглядеть рассеянной, но она была Седой в конце концов. «Дитя!» «По-твоему, айседы немедленно начинают обучать любую девочку, которая заявляет, что хочет стать одной из нас? Обучать тому, как направлять? Ладно, думаю, ты не совсем любая девочка, но в то же время...» Она покачала головой. «Тогда почему именно ее?» Требовательно спросила Найнев. «Для нее уроков не проводили, и Эгвин не была уверена». Не задевает ли это обстоятельство самолюбие мудрой? — Потому что Эгвин уже направляла, — терпеливо отвечала Верин. — И... и я тоже, — радости в голосе найнев не слышалось при всем желании. — Твои обстоятельства отличны, дитя. Ты по-прежнему жива, это доказывает, что ты... преодолела многие кризисы и проделала это самостоятельно. Думаю, тебе известно, насколько тебе повезло. Из каждых четырех женщин, вынужденных поступить, как ты, выживает лишь одна. «Конечно, дикарки...» — Верин скорчила гримасу. «Извини, но, боюсь, именно так мы в Белой башне зачастую называем тех женщин, которые без всякой подготовки умудрились овладеть неким грубым контролем, случайным. И едва ли это заслуживает слова «контроль», но, тем не менее, это какой-никакой контроль. Да, верно, у дикарок есть трудности. Почти всегда они ограждаются стенами, не позволяя себе понять, что они делают. И эти-то стены и препятствуют сознательному контролю. Чем дольше пришлось выстраивать эти барьеры, тем труднее их убрать. Но если их можно снести, что ж, кое-кто из наиболее сведущих сестер когда-то были дикарками». Найниф раздраженно зашевелилась и посмотрела на выход из палатки, словно прикидывая, не пойти ли ей прогуляться. «Не понимаю, что тут может быть общего со мной?» — сказала Эгвин. Верин, прищурившись, взглянула на девушку, словно недоумевая откуда-то свалилась. «С тобой ничего, твой случай — совсем иное дело. Большинство девушек, желающих стать айседой, даже девушки с тем ростком способностей, как у тебя, страшатся своего дара. Даже оказавшись в башне, даже после обучения, что и как делать — Их месяцами приходится вести за собой, шаг за шагом, сестре или одной из принятых. Но не тебя. Судя по тому, что мне рассказала Морейн, ты бросилась вперед безрассудно, как в омут головой, едва узнав о своем даре, ощупью отыскивая свой путь в темноте, совершенно не задумываясь, не ждет ли на следующем шаге бездонная пропасть». — О, были и другие, похожие на тебя. Ты не единственная в своем роде. Морейн сама была такой. Как только она узнала про тебя, ей не оставалось ничего другого, лишь начать обучать тебя. Морейн ничего не говорила об этом? — Ничего. Эгвин очень хотелось, чтобы голос ее не дрожал и не срывался. У нее хватало и других забот. Найнев тихонько хмыкнула. «Ну, Морейн всегда считала, что не нужно никому ничего говорить больше того, что им положено знать. Знание не служит какой-то конкретной цели, но тогда и незнание тоже. Лично я знание предпочитаю незнанию». «А она есть? Я про ту пропасть?» «Видимо, пока еще нет», сказала Верин, склонив голову набок. «Но со следующим шагом Она пожала плечами. «Видишь ли, дитя, чем больше ты стараешься прикоснуться к истинному источнику, чем больше стараешься направить единую силу, тем легче становится это делать. Да, поначалу ты тянешься к источнику, и гораздо чаще у тебя не выходит. Ты будто воздух хватаешь. Или же на самом деле, коснувшись, соидар ты чувствуешь текущую через тебя единую силу, но ничего не можешь с нею сделать. Или же что-то делаешь, но вовсе не то, чего хотела. Вот в этом-то и опасность. Обычно при должном руководстве и обучении а собственный страх девушки только тормозит учебу. Умение прикоснуться к источнику и умение направлять силу приходит вместе с умением контролировать свои действия. Но ты начала попытки направлять, не имея наставницы, которая преподала бы тебе азы контроля над тем, что делаешь. Знаю, ты считаешь, что продвинулась недалеко. И это действительно так. Но ты напоминаешь человека, самостоятельно научившегося взбегать на холм. Иногда, по крайней мере. и не знающего, как бегом спуститься по склону или хотя бы спуститься обычным шагом. Рано или поздно, но ты упадешь, если не научишься тому, что нужно знать. Нет, я не говорю ни о чем таком, что случается с теми бедолагами-мужчинами, которые начинают направлять. С ума ты не сойдешь». Ты не погибнешь, если рядом есть сестры, которым поручено обучать тебя и наставлять. Но что можешь ты натворить по чистой случайности, вовсе не желая того? На мгновение затуманенность пропала из глаз Верин. На мгновение показалось, что взгляд Айседой, такой же острый, как у Амерлин, быстро вонзился в Найниф, вновь потом обратившись на Эгвин. Твои врожденные способности, дитя, сильны, и они станут еще сильнее. Ты обязана научиться контролировать их до того, как повредишь себе или кому-то другому, или очень многим людям. Вот чему пыталась научить тебя Морейн. Именно овладеть контролем. Я постараюсь помочь тебе сегодня вечером». «И каждый вечер именно этому будут обучать тебя сестры, пока мы не припоручим тебя заботам Шириам. Она наставница-послушниц». Эгвин подумала, «Может ли Верин знать о Ранде? Это невозможно. Она никогда бы не выпустила его из Фалдара, будь у нее даже малейшие подозрения». Но девушка была уверена, ей вовсе не привиделось то, чему она была свидетелем. — Спасибо, Верин Седой, я буду стараться. Найнев спокойно поднялась на ноги. — Пойду к костру, посижу там, не буду мешать. — Тебе лучше остаться, — заметила Верин, — вреда не будет, только польза. Судя по словам Морейн, тебе требуется... «Совсем небольшая подготовка, и ты поднимешься на ступень к принятым». Найнив мгновение нерешительно постояла, потом уверенно мотнула головой. «Благодарю вас за предложение, но я погожу, пока мы не достигнем Тарвалана. Эгвин, если я тебе понадоблюсь, то я буду...» «По всем меркам», — прервала ее Верин, — «ты, Найнев, женщина взрослая». Обычно, чем моложе послушница, тем лучше у нее выходит. Послушница, и не в одной только учебе, обязана делать то, что ей сказано. Как только ей сказали, и без вопросов. На самом деле это приносит пользу тогда, когда процесс подготовки достигает определенного этапа. промедления или колебания – не там, где нужно, или сомнения в том, что велено сделать, порой могут иметь трагические последствия. Но лучше следовать этому правилу все время. От принятых, с другой стороны, ожидают расспросов, когда им становится известно достаточно для понимания, какие вопросы задавать и когда. Что бы ты выбрала? Пальцы Найнев ткань юбки, и она вновь нахмурясь посмотрела на полок. Потом коротко кивнула и села обратно на пол. «Думаю, я тоже тут побуду», — сказала она. «Хорошо», — согласилась Вырин. «Итак, эту часть ты уже знаешь, Эгвин, но ради Найнев я проведу тебя через этот этап шаг за шагом». Со временем это станет второй натурой, и ты станешь проделывать все быстрее, чем успеешь подумать. Но сейчас самое лучшее — не торопиться. Закройте глаза, пожалуйста. Начинать лучше, если ничто не отвлекает. Эгвин закрыла глаза, потом вышла заминка. — Найнив, сказала Верин, — пожалуйста, закрой глаза». Так и в самом деле пойдет лучше. Опять пауза. Спасибо, дитя. Теперь вы должны от всего отрешиться. Выбросить из головы все мысли. У вас в раздумье лишь одно. Цветочный бутон. Только он один бутон и все. Вы видите его во всех деталях. Вы ощущаете его аромат. можете потрогать его пощупать его каждую прожилку каждого листка каждый изгиб каждого лепестка можете почувствовать как в нем пульсирует сок почувствуйте это узнайте его станьте им вы и бутон одно и то же вы едины вы и есть бутон монотонный голос Верин гипнотизировал но Эгвин его не слышала она и прежде выполняла это упражнение с морейн тогда все было медленно но марэйн говорила что побольше практики и все будет получаться намного скорей в самой себе она была бутоном розы красные лепестки туго сложены но неожиданно Там появилось еще что-то. Свет. Свет давил на лепестки. Медленно лепестки раскрылись, поворачиваясь к свету, впитывая свет. Роза и свет стали едины. Эгвин и свет стали едины. Она чувствовала, как через нее просачиваются наичистейшие его струйки — Она напряглась еще, потянулась за еще большим, и вмиг все пропало, и роза, и свет. Морейн говорила также, что нельзя пытаться насильно ускорить учебу. Вздохнув, девушка открыла глаза и увидела на лице Найнив мрачное выражение. Верин была спокойна, как и прежде. Нельзя заставить это случиться. — говорила Айседой. — Ты должна позволить этому случиться. Прежде чем сможешь контролировать силу, ты должна поддаться ей. — Это совершенная глупость, — пробормотала найнив. Я не ощущаю себя цветком. Если уж об этом, то скорее терновым кустом. Нет, все-таки я, наверное, подожду у костра. — Как хочешь, — сказала Веринка. «Я не говорила, что послушницы обязаны работать по хозяйству. Моют посуду, подметают полы, стирают, прислуживают за столом и прочее. Лично я считаю, что слуги делают все намного лучше, но, в общем, считается, что подобная работа закаляет характер». «О, ты остаешься? Замечательно! Ладно, дитя мое, помни». что и на кусте терновника иногда бывают цветки, великолепные белые цветы среди колючек. Попробуем-ка еще раз поодиночке. Итак, сначала Эгвин, закрой глаза. Несколько раз до ухода в Эрин, Эгвин ощущала течение силы через себя, но оно не было достаточно мощным, и самое большее, чего она сумела с ним добиться, это тока воздуха, от которого шевельнулся полок палатки. Девушка была уверена, что от простого чиха толку было бы больше. С Морейн у нее получалось лучше, иногда, во всяком случае. Ей захотелось, чтобы обучением занималась Морейн. Найнив даже мерцания не чувствовала, или же она так утверждала. К концу урока в глазах читалась решимость, а губы сжаты так, что Эгвин стала бояться. Вдруг та вздумает выбронить Верин, словно седой деревянская кумушка, нарушившая уединение мудрой. Но Верин просто велела Найнев закрыть глаза еще раз, на сей раз без Эгвин. Эгвин сидела, поглядывая на двух женщин, то и дело зевая. Было уже очень поздно, обычно в такой час она давно спала. Лицо у Найнев застыло смертной маской недельной давности, глаза зажмурены, словно она решила никогда их не открывать. Руки лежали на коленях, кулаки сжаты, костяшки пальцев побелели. Эгвин лишь надеялась, что теперь темперамент Найнив не вырвется на свободу, раз так долго сдерживала себя. «Почувствуй поток через себя», — говорила Верин. Голос ее ничуть не изменился, но глаза вдруг вспыхнули. «Почувствуй поток, поток силы, поток, похожий на слабый ветерок, и легкое шевеление в воздухе». Эгвин села прямо. Именно так Верин наставляла ее всякий раз, когда девушка на самом деле добивалась потока силы через себя. «Тихий ветерок, легчайшее движение воздуха, слабенькое». Вдруг стопка одеял полыхнула, будто полено смоленки. Найни воплем открыла глаза, Эгвин не поняла, кричала ли она сама или нет. Эгвин помнила лишь то, как она вскочила на ноги и пинком постаралась выбросить загоревшееся одеяло наружу, пока от них не занялась палатка. Не успела девушка пнуть стопку второй раз, как пламя исчезло, оставив от себя клочья дыма от обуглившихся одеял и запах паленой шерсти. — Хорошо, — заметила Верин, — хорошо. Не ожидала, что мне придется тушить пожар. — Дитя мое, не нужно на меня в обморок падать. Теперь все хорошо. Я все уладила. — Я... — Я рассердилась, — проговорила Найне в трясущимися губами. В лице некровинки. — Я слышала, как вы говорите о легком ветерке, указывая, что мне делать. И огонь просто вспыхнул у меня в голове. Я, я не хотела ничего поджигать. Это был просто маленький огонек у меня. У меня в голове. Ее передернуло. — Да, наверное, огонь был маленький. Верин хихикнула, но смех оборвался, едва она посмотрела на Найнив. С тобой все в порядке, дитя мое. Если ты себя плохо чувствуешь, я могу. Найнив замотала голову, и Верин кивнула. — Отдых, вот что тебе нужно. Вам обеим. — Мы с вами чересчур много поработали. Вам надо отдохнуть. — А Амерлин... поднимет всех и отправится в путь еще до света. Встав, Айседой коснулась носком обуглившихся одеял. «Я позабочусь, чтобы вам принесли другие одеяла. Надеюсь, это показывает вам обеим, насколько важен контроль. Вы должны научиться делать то, что хотите сделать, и ничего большего». «Не говоря о том, что можно повредить кому-то еще, но если вы зачерпнете больше силы, чем способны без риска справиться, пока же вы еще не справляетесь и с гораздо меньшим, но этот уровень будет расти, но если вы зачерпнете слишком много, вы уничтожите себя». Вы можете умереть или выжечь себя, уничтожить те способности, которыми обладаете. И будто бы не заявив ученицам, что те идут по лезвию бритвы, Верин приветливо добавила. «Добрых снов!» И с этими словами ушла. Эгвин обняла Найнев и крепко прижала к себе. «Все хорошо, Найнев, незачем пугаться». «Когда-нибудь ты научишься контролировать?» Найнев рассмеялась. «Я не напугана!» Она покосилась на дымящееся одеяло и торопливо отвела глаза. «Маленьким огоньком меня не напугать!» Но на одеяло она больше не смотрела, даже когда пришедший страж забрал их и оставил новые. Верин больше не приходила, как она и сказала. Вообще, пока Кавалькада двигалась все дальше на юго-запад, день за днем, так быстро, как могли идти пешие воины, Верин уделяла двум женщинам из Эммондова луга не больше внимания, чем Морейн, чем любая из Айседой. Нельзя сказать, что они были совсем недружелюбными, но скорее холодно сдержанными и отчужденными. Эти айсседы словно бы всецело поглощенными своими думами. От их холодности смущение Эгвин усугублялось, и вновь ей припоминались те предания, которые она слышала ребенком. Мама всегда рассказывала ей об айсседы предания, которые были уймой всякого дурацкого вздора. но ни ее мать, ни любая другая женщина в Эмандовом лугу не видели Айседы, пока туда не пришла Марейн. Сама девушка провела с Моррейн не один день, и Марейн была для Эгвин доказательством, что не все Айседы похожи на тех из Сказаний, на равнодушных манипуляторов и неведающих жалости разрушителей, на разламывателей мира. Теперь она знала, что те, по крайней мере, разламыватели мира, были мужчинами айседой, когда таковые еще существовали, в эпоху легенд. Но легче от этого не становилось. Не все айседы похожи на тех, что в сказаниях, но многие ли похожи и насколько? А седой, приходившие в палатку, оказались настолько пестрой компанией, что разобраться в своих мыслях, прояснить свои сомнения, никак не удавалось. Алвиарин, холодная и деловитая, как купец, приехавший за шерстью и табаком, и удивленная тем, что Снайнев тоже надо заниматься, но согласившаяся с этим, была риска в своих замечаниях, но всегда готова повторить урок заново. Аланна Мосвани смеялась и занимаясь с двуреченками много времени говорила об окружающем мире, о мужчинах, хотя Аланна выказала с точки зрения встревожившейся Эгвин слишком много интереса к Ранду, Перину и Мэту, особенно к Ранду. Уже всех оказалась Леандрин, единственная, кто носил шаль Остальные упаковали их еще перед отъездом из Фолдара. Леандрин сидела, перебирая пальцами красную бахрому, учила мало и вдобавок неохотно. Она расспрашивала Эгвин и Найнев, расспрашивала таким тоном, будто обвиняла в преступлении, и все ее вопросы касались трех ребят. Она продолжала допытываться до тех пор, пока Найнев не выпроводила ее вон. Почему мудрая так поступила, Эгвин не вполне понимала. И ушла Леандрин, напоследок предупредив. «Будьте осторожны, дочери мои. Больше вы не у себя в деревне. Теперь вы босиком шлепаете по воде, где есть создание, которое не прочь укусить вас». И вот, наконец, колонна достигла деревни под названием Медо. раскинувшейся на берегах моры, что текла вдоль границы между Шайнаром и арафелом и дальше в реку Эринин. Эгвин была уверена, что расспросы Айседой о Ранде заставили ее увидеть его в снах, расспросы и беспокойство о нем, о том, не пришлось ли ему и другим в погоне за рогом Валер углубиться в запустение. Сны всегда дурные, поначалу ничем не отличались от обычных кошмаров, но к той ночи, когда кавалькада престола Амерлин оказалась в медо, сны изменились. Извините, оседой, робко спросила Эгвин, но не видели ли вы Марейн седой? Стройная Айседа отмахнулась от девушки и заторопилась дальше по запруженной людьми и освещенной факелами деревенской улицы, окликая кого-то, чтобы были поосмотрительнее с ее лошадью. Женщина была из желтой Айя, хотя и не носила сейчас шали. Эгвин знала только это, и не больше, даже имени ее не знала. Медо... Был деревней маленькой, хотя Эгвин поразилась, поняв, что считает маленькой деревню, не уступающую размерами Эмандову лугу, и чужаков в ней оказалось намного больше, чем самих жителей. Лошади и люди заполонили узкие улочки, гурьбой стремившись к пристаням мимо селян, которые бухались на колени, когда мимо них торопливо проходили незамечающие их айседы. Режущий глаз свет факелов заливал деревню. Два причала каменными пальцами выдавались в реку Мора, и у каждого была пришвартована пара небольших двухмачтовых судов. Тут на борт принимали лошадей с помощью гиков, канатов, парусиновых люлек, подведенных им под животы. Еще больше судов с высокими бортами, с виду крепких и прочных, с фонарями на верхушках мачт. теснились на глади реки, где пролегла лунная дорожка, уже загруженные или еще ждущие своей очереди. Грибные шлюпки перевозили лучников и пикинеров, а от поднятых вверх пик лодки выглядели так, будто по реке плывут гигантские колюшки. У левого причала Эгвин отыскала Анаю, а с седой следила за погрузкой и подгоняла тех, кто шевелился недостаточно резво. Хотя она ей двух слов за раз не говорила Эгвин, она, казалось, отличалась от других Оседой, очень напоминая женщину из родных мест. Эгвин вполне могла представить ее с тестом на кухне, но другие в эту картинку никак не вписывались. — Она Седой, вы, случайно, не видели Морейн Седой? Мне нужно с ней поговорить. Айседа оглянулась с хмурым отсутствующим видом. «Что?» «А, это ты, дитя?» «Марей нет. А твоя подружка Найнев уже на речной королеве. Мне пришлось собственноручно затолкать ее в лодку, а она кричала, что никуда без тебя не пойдет. Свет, что за свалка? Тебе самой нужно на борт. Найди лодку, которая идет к речной королеве. Вы обе будете плыть с престолом Амерлин, поэтому веди себя как следует, когда окажешься на борту. Никаких скандалов, капризов и сцен». «На каком корабле Морейн седой? «Морейн не на корабле, девочка. Она пропала уже два дня как, и Амерлин из-за этого волнуется». Она искривилась и покачала головой, хотя ее внимание по большей части занимали рабочие. Вначале вместе с Ланом исчезла Морейн, за ним по пятам Леандрина, потом пропала Верин, и никто из них и словом ни с кем не обмолвился. Верин даже своего стража не взяла. Томас извелся весь, волнуется, ногти все сгрыз. А седой подняла взор к небу. Прибывающая луна, нескрадываемая облачной пеленой, ярко сияла. — Нам придется опять призвать ветер. Еще и этим Амерлин будет недовольна. Она говорит, что хочет, чтобы мы отплыли в вторвалом не позже, чем через час, и задержек не потерпит. Не хотела бы я оказаться на месте Морейн или Леандрин, или, или Верин, когда она увидит их в следующий раз. Им захочется вновь стать послушницами. Кстати, дитя, что стряслось? Зачем ты ее ищешь?» Эгвин сделала глубокий вдох. Марейн пропала? Она не могла? Мне нужно рассказать кому-нибудь, кому-нибудь, кто не станет надо мной смеяться?» Она представила себе, как в Эмондовом лугу Анайя слушает рассказ дочери о ее затруднениях. Эта женщина ничем не портила такой картины. «Анайя седой. Рант в беде». Она и окинула девушку задумчивым взглядом. «Тот высокий юноша из твоей деревни? Уже заскучала по нему, да?» — Ну, чего же мне удивляться, если он и в самом деле в беде? У молодых ребят его возраста вечно так. — Правда, это у другого. У это да, был плачевный вид? — Ладно, дитя, я вовсе не хочу насмехаться над тобой или относиться к твоим словам с пренебрежением. Что это за беда и как ты узнала? К этому времени он и лорд Инктер должны были вернуть Рока и возвратиться в Алдара. Или же они еще в запустении? И тут уж ничего не поделать. Я. «Я не думаю, что они в запустении или вернулись в Фалдара. У меня был сон». Эгвин произнесла эти слова отчасти с вызовом. Как ни глупо это звучало, но сон казался таким реальным. Это был кошмар, но от этого он не становился менее реальным. Вначале появился мужчина с маской на лице и огнем вместо глаз. Несмотря на эту маску, ей показалось, что мужчина удивился, увидев ее. Вид его был настолько пугающий и ужасен, что Эгвин думала, будто ее кости вот-вот разломаются от сотрясавшей ее дрожи. Но вдруг мужчина исчез, и она увидела Ранда. Он спал на земле, завернувшись в плащ. Над Рандом, глядя на него, стояла женщина. Лицо ее... скрывали тени, но глаза ее сияли, как луна, и Эгвин знала, что эта женщина — зло. Затем вспышка, и они пропали. Оба. Ирант, и та женщина. И совсем, как нечто совсем иное, ощущение опасности, как будто капкан начал захлопываться, грозя поймать в западню ни о чем не подозревающего ягненка. Капкан со множеством захватов челюстей. Время будто замедлило свой бег, и она видела, как смыкаются железные челюсти все ближе и ближе. С пробуждением, как обычно происходит со сновидениями, сон не поблек, не изгладился, и опасность ощущалась столь сильно, что девушку все время подмывало оглядываться через плечо, Только каким-то образом она понимала, что угроза направлена на Ранда, а не на нее. Она подумала, было не Морейн та женщина, но тут же выбронила себя за такую мысль. Леандрин подходила к этой роли куда лучше. Или, может, Аланна? Она тоже интересовалась Рандом. Девушка не сумела убедить себя рассказать все о Найе. Эгвин... просто сухо сказала. «Она Еседой. Я знаю, это звучит глупо, но он в опасности. В большой опасности. Я это знаю. Я почувствовала ее. Я и сейчас чувствую». У она и был задумчивый вид. «Ну что же?» тихо произнесла она. «Есть возможность, которую держу пари, никто и в расчет не берет». Ты можешь оказаться сновидицей. Шанс мал, дитя, но у нас таких не было за эти четыре э, или пять столетий, а сновидение тесно связано с предсказанием. Если ты действительно способна к сновидению, то тогда, может, статься ты сумеешь и предсказывать. Вот это могло бы быть кукишем под нос красным. Разумеется, это мог быть обыкновенный кошмар, вызванный поздней ночью, холодной едой, да и нашим энергичным путешествием, этим темпом, взятым после отъезда из Фалдара. Ты скучаешь по своему парню. Гораздо более вероятно. Да-да, дитя, я знаю. Ты о нем тревожишься. В твоем сне был какой-нибудь намек. Что это за опасность? Эгвин покачала головой. Он просто исчез. А я чувствовала опасность и зло. Зло я чувствовала до его исчезновения. Она задрожала и потерла руки. Я по-прежнему его чувствую. Хорошо, мы поговорим об этом подробнее на речной королеве. Если ты и в самом деле сновидится, я прослежу, чтобы ты прошла обучение, которое Морейн... Будь она здесь. Эй, ты там! Неожиданно рявкнула оседой, и Эгвин вздрогнула. Высокий мужчина, который только что присел на бочонок вина, подпрыгнул. Несколько других работников убыстрили шаг. — Это надо на борт грузить, а не рассиживаться на нем. — Мы поговорим на судне, дитя. — Ну ты, дурень, тебя одному не унести, надорваться хочешь? Она изошагала по пристани, демонстрируя незадачливым селянам куда менее изысканный и вежливый, но куда более грубый и резкий язык, чем от нее могла ожидать Эгвин. Эгвин всмотрелась в мрак на юге. Он где-то там, не в Фалдара и не в запустении. В этом девушка была уверена. — Держись, шерстиголовый балбес, если ты позволишь себя убить, прежде чем я выручу тебя, я с тебя шкуру живьем спущу. Ей в голову не пришло спросить себя, как она намерена выручить его из чего бы то ни было, направляясь в Тарвалан. Поправив плащ, Эгвин отправилась искать лодку, отплывающую на речную королеву.